Глава тридцать девятая. Дара. Первым, что почувствовал Дара, была боль. Агония, какой он не чувствовал с тех пор, как его вернули к жизни. Раздробленные конечности и сломанные зубы, изорванное плоть и такая ужасная пульсирующая боль в голове, что хотелось снова погрузиться в небытие. Он пошевелил пальцами, нащупал под ними шершавый камень и древесные щепки. Он разлепил глаза, но не увидел ничего, кроме темноты. Он закряхтел, пытаясь высвободить руку, болезненно вывернутую под его корпусом. Он не мог пошевелиться. Его прижало, сплющило со всех сторон. Нари, она обрушила на меня потолок. Она действительно это сделала. Он был потрясён увидев ее такой, похожей на прогневанную богиню, Дым клубился вокруг ее рук, черные кудри безумно разлетались на обжигающем ветру, который она же и вызвала. Она выглядела, как нахида с иконы, которой он мог бы поклониться в храме. Но боль в ее глазах, этот обманутый взгляд, эту женщину он встретил в Каире. Если не выберешься отсюда, ты поставишь под удар женщину, которой служишь на самом деле. Одной мысли о Маниже и миссии оказалось достаточно, чтобы заставить Дару снова пошевелиться, наплевав на боль. Судьба Девабада висела на волоске. Он вздохнул, уловив дымный запах крови, и попытался освободиться. Его кровь. Создатель нет. Дар закрыл глаза, воззвал к своим магическим силам, но ничего не произошло. Он потерял контроль, над зачарованными кровавыми зверями. Ока Сулеймана, их у него было полдюжины, не меньше. Каркадан, Захак и Рух. Когда они вырывались из-под контроля, эти бессознательные твари приносили сплошные разрушения, урок, который он усвоил в самом начале обучения у Ифрита. А сейчас его необузданные звери находились рядом с его воинами и манижей, Выругавшись себе под нос, Дара попытался высвободиться, но ему удалось лишь встряхнуть ближайшие к нему обломки, отчего тело заныло еще сильнее. «Прими себя таким, какой ты есть, глупец!» Недолгие мгновения, проведенные в первозданной форме, стали поистине избавительными. Дара нуждался сейчас в этой силе. Огонь вспыхнул в его крови, приливая к коже. Чувства обострились, вытянулись когти и клыки. Он дотронулся до крошащихся кирпичей над головой, и они рассыпались в пыль. Он вылезал медленнее, чем ему хотелось. Тело затекло, и боль никуда не исчезла. Это пугающее событие привело его в чувство, да, расселен, но не непобедим. Наконец он выбрался из обломков, откашливаясь от пыли и пытаясь отдышаться. В руку вонзилась стрела. Дара удивленно вскрикнул и зашипел, обхватив рукой рану. Стрела, торчащая из нее, была его собственной. Вторая просвистела рядом с лицом, и Дара отпрянул как раз вовремя, не то она угодила бы ему в глаз. Он спрятался за отколовшийся фрагмент каменной кладки, выглядывая сквозь щебень. Мунтадир Аль Кахтани стрелял в него из лука самого Дары. «Возмутительно!» Как посмел этот похотливый, бесчестный негодяй? Стрела угодила прямиком в его укрытие. Дара пригнулся, громко выругавшись. Разве Монтадир не получил удар сульфикаром из каких это пор какой-то пескоплав умеет обращаться с луком Дева? Стиснув зубы, Дара отломил оперение от стрелы, застрявшей в руке, и выдернул древко, сдерживая стон боли. Огненная кожа сомкнулась над раной, оставив черный шрам, похожий на угольный розчерк. То, что она зажила, было ему на руку, но наконечники его стрел Дара обмакивал в железо, а только что он получил очень своевременное напоминание о небезграничности возможностей своего тела. Он не хотел знать, что случится, если Монтадир ранит его не в руку, а в более уязвимое место. «Попробуй пострелять в темноте, джин Дара прижал руки к груди обломков, призывая дерево вспыхнуть. Огонь был темным от масляных холстов и древнего камня, которые заволокли все удушливой стеной густого черного дыма. Дара направил дым в сторону Эмира. Он подождал, пока не услышал кашель, вскочил на ноги и, пригнувшись, начал наступать на Эмира. Монтадир выстрелил еще раз, но Дара вернулся и вырвал лук из рук противника, прежде чем тот успел сделать новый выстрел. Он ударил Эмира по лицу, и тот завалился на пол. Дара был тут как тут. Он разогнал дым. Спереди деждаша Монтадира была разорвана, а его живот окровавлен. Темно-зеленые линии и треск пепла вокруг раны подтверждали, что Дара действительно прошелся по нему зульфикаром Нари и Ализейда нигде не было видно. «Где они?» — спросил Дара. «Где твой брат и бану Нахида?» Монтадир... Прилюнул ему в лицо. «Пошел ты, бич!» Дара надавил коленом на рану Мунтадира, и Эмир застонал. «Где они?» Слезы катились по лицу принца, но Дара должен был отдать ему должное. Он молчал даже тогда, когда его глаза горели от боли. Дара проскинул мозгами. Нари и Ализейд были умны. Куда они могли податься? «Печать Сулеймана!» Прошептал он и тут же отдернул колено, вспомнив о своей миссии. «За ней они отправились. Где печать?» «В аду», — выдавил Монтадир. «Почему бы тебе не поискать его? Ты там должно быть частый гость». Дара еле сдержался, чтобы не придушить его в эту минуту. Но ему нужна была помощь Монтадира. Будь он хоть трижды к Ахтани, Монтадир, болезненный и смертельно раненый, остался здесь, чтобы дать шанс уйти младшему брату и своей жене». Он наклонился к Монтадиру. «Твои гизири проиграли, а я так или иначе настигну твоего брата. Скажи мне, как заполучить печать Сулеймана, и Ализейд умрет быстро. Безболезненно, клянусь честью». Монтадир рассмеялся. «У тебя нет чести. Ты ввел в город ифритов». «Гизирские дети, которые могли бы сейчас запускать фейерверки, из-за тебя лежат мертвыми». дорад прянул, шарив памяти в поисках оправданий, которые звучали из уст манижи. «А сколько детей, девов погибло в день, когда в город вторглись гизири? Гораздо больше, чем несколько душ, которые были потеряны этой ночью». Мунтадир в шоке уставился на него. «Ты сам себя слышишь?» «Что за безумные подсчеты?» — вопрошал он с ненавистью в серых глазах. «Боже, надеюсь, она победит. Надеюсь, Нари всадит кинжал в то, что у тебя в груди вместо сердца». Дара отвел взгляд. Нари явно была способна на это, судя по тому, как она смотрела на него через коридор, когда пламя бушевало в ее руках, словно он какой-то монстр. Она ошибается. Она не понимает. Эта миссия должна пройти по плану. Они должны преуспеть. Все, что Дара сделал для своего народа, от Квидзы до сегодняшнего нападения, не могло быть напрасным». Он снова сосредоточился на Мунтадире. «Ты знаешь, что случилось с моей младшей сестрой, когда пал Девабад? Ты с удовольствием напомнил мне об этом, когда мы виделись в последний раз. Подари своему младшему брату более легкую смерть. Я не верю тебе», — прошелестел Мунтадир, но слова Дары, казалось, возымели действие. На лице Эмира отразилось беспокойство. «Ты ненавидишь его. Ты причинишь ему боль. Клянусь жизнью Нари», — нашелся Дара. «Скажи мне, когда быть печать Сулеймана, и я помилую Ализейда». Монтадир молчал, вглядываясь в Дарри на лицо. «Хорошо», — наконец сказал он. «Сначала тебе нужно найти кольцо». Его дыхание становилось все более прерывистым. «В дворцовой библиотеке. Спустись в катакомбы. Там...» Он рвано закашлялся. «Там будет лестница, по которой нужно спуститься еще ниже. А потом...» «Лестница выведет. Она довольно глубокая, путь будет долгий. Ты почувствуешь, что вокруг станет теплее». Монтадир поморщился и скрючился, держась за живот. «А потом...» — нетерпеливо спросил Дара, начиная паниковать... Ему не хотелось терять здесь время, вместо того, чтобы броситься в погоню за Нари и Ализеидом. только для того, чтобы Монтадир умер, не успев дать ему ответ. Монтадир нахмурился немного сконфуженно. «Разве не это дорога в ад? Ты ведь вроде хотел вернуться домой». В следующее мгновение Дара схватил Монтадира за горло, глаза Эмира лихорадочно блеснули, глядя на Дару непокорно, торжествующе. Дара мгновенно отпустил его. «Ты... ты хочешь хитростью заставить меня убить тебя?» Монтадир снова закашлялся, на губах выступила кровь. «Удивительно. Ты, верно, был блестящим стратегом у себя в...» а -а -а Дара снова приложился коленом к его ране, и он закричал. Но сердце Дары бешено колотилось, он никак не мог привести себя в чувство У него не было времени, чтобы пытать Джина, который наотрез отказывался выдавать перед смертью свои секреты. Он убрал колено и снова посмотрел на дымящиеся черно-зеленые края раны Монтадира. Его рана не была похожа на то что стала причиной скоропостижной смерти Мордония. Эмира убьет яд Зульфикара, а не сама рана. Как повезло, что Монтадир попал в руки Дева, который прекрасно знал, как долго может тянуться предсмертная агония. Он похоронил немало друзей, с которыми проводил последние предсмертные мгновения, помогая им терпеть судороги и прислушиваясь к последним вздохам, пока я Зульфикаров медленно убивал их. Он протянул руку и схватил тюрбан Монтадира, отряхивая ткань. «Какого черта?» Монтадир тяжело дышал, глядя, как даро перевязывает рану. «Неужели ты даже не позволишь мне спокойно умереть?» «Ты пока не умер». Дара подняла Мира на ноги, не обращая внимания на то, как он дрожит от боли. Можешь не говорить мне, как вернуть печать Сулеймана. Но, кажется, есть одна женщина, которой ты непременно расскажешь всё.